Восприятие окружающего обострилось. Он чувствовал ноги в ботинках, носки, привычное трение между ними, и вдруг остановился, чтобы вспомнить руки Мириам, ее пальцы между пальцами его ног, подушечку большого пальца, поглаживающую его ногти, и шепот, которого он не разобрал. Их разделял крошечный отрезок времени, готовый удлиняться и удлиняться, и вдруг наручные часы, которые он высвободил из-под края, Рукава представились ему циферблатом, где по кругу движутся крошечные фигурки Мирием и он, Якоб, Изабель и Бенхем, а в самом центре — смерть с косой. «Нет, мы не увидимся больше», — сказал на прощание Мирием, — «если только Иона не велит». И помахал рукой ему вслед, радостно, даже ласково, будто зная его будущее наперед и пытаясь подбодрить. «Владение, — говорил Бентхем, — есть оборотная сторона потери, и мы лишь делаем вид, что она обеспечивает стабильность на долгий срок. На деле же это зеркало бренности, куда мы смотримся столь же пристально, сколь и в зеркало нашей ванной. В конечном счете, там и тут мы видим, как сами стареем и приближаемся к смерти, хотя бывают, конечно, минуты восхищения красотой, не так ли?» Якоб погладил пальцем свои часы, показывавшие половину одиннадцатого, погладил стекло, под которым стрелки двигались каждый в своем ритме, заметно или незаметно, и прислушался к шуму и голосам из открытых окон дома. Ему вспомнились картины Ватто, увиденные вместе с Изабель. Картины, где смерть не изображена, но незримо присутствуют, в грациозных движениях, сжавших время до неизмеримого мига, хранящего в себе бренность и потерю. И вот она, улица Леди Маргарет. Белая лиса нырнула под припаркованную машину, вспрыгнула на ограду, балансируя, пробежала поверху и исчезла в каком-то саду. За окном на первом этаже стояла Изабель. Силуэт, недвижный контур. Может быть, ждала его? Может быть, наблюдала за лесой якобы помахал ей совершенно счастливой, но она повернулась и ушла вглубь комнаты, не заметив его. Против света ее фигурка казалась напряженной и совсем тоненькой. Глава двадцать восьмая Дэйв говорил, будто другие люди живут не в городе, а в деревне, где у каждого огромный сад с яблоневыми деревьями, а еще животные — И не только кошки, как Полли, но еще и собаки, овцы, бывает даже пони. И на них можно ездить верхом, или запрягать их в маленькую карету и кататься по округе, по полям и вдоль речек, пока не захочется есть и не пора будет домой. А дома все садятся за длинный стол и едят, едят, пока не надоест. По утрам дети вместе уходят в школу, бегут по саду к воротам и ждут остальных, Сару они бы тоже подождали, а потом все вместе отправились бы в школу со своими ранцами и бутербродами, и еще с питьем, потому что на большой перемене все едят вместе, там дают суп и пудинг, а потом можно играть, пока не зазвонит звонок. Со скоростью света учат там чтению и письму, так сказал Дэйв, и тут же принес ей тетрадку и синий карандаш, выпавший из отцовского кармана, нарисовал буквы. «С» — как Сара, как синий. А карандаш был синий, и пятна на руках синие. Она их прятала, руки в карманы, карандаш под матрац. А отец искал его, искал. Потом Дэйв исчез. Много дней прошло, но никто не говорил ни слова, будто его и не было. Мать не плакала. Отец лежал на диване, спал на диване по полдня и всю ночь. Мать на кухне ее кормила хлебом с сыром который Дэйв не любил. Он не возвращался. Пальцем рисовала она «С» на столешнице на оконном стекле, когда родители уходили. Они же работают. Нашли работу в супермаркете. Так мама сказала. Сара дышала на стекло, рисовала «С», и буква постепенно таяла. А на улице было тепло, и деревья росли. Выпускали зеленые листочки и тонкие веточки прямо в воздух, прямо в небо а небо теперь подолгу бывало светлым, все светлее и светлее, так что другие дети приходили в сад, карабкались на ограду, но в дверь не стучали и не кидались мячиками, потому что искали кого-то или прятались, или сразу лезли в другой, в соседний сад. Дэйв